Я давно уже шел по другой, совсем незнакомой мне улице. Давно уже не было ни его дома, ни его цветных портьер, ни градусника на окне. Плевать мне теперь на это. Мне давно уже не нужно было ничего этого. Я давно уже перешагнул через сегодняшний день. Я шел по темной московской улице и не шел по темной московской улице. Я стоял на месте, но не здесь, не один, а там, далеко, на вершине высокого стога, облитого белым лунным сиянием. Стоял рядом с нею. Где-то на краях равнины рождались туманы, зеленовато-пепельные в свете луны. Они бродили вдалеке, не приближаясь, окружая нас едва различимым дымчатым кольцом, а весь остальной луг и рядом с нами и дальше был четко освещен ровным стальным светом, делающим долину, похожей на музейный, аккуратно подстриженный газон. И сами стога были теперь уже не мамонты, а полуразрушенные временем пирамиды. Огромные искусственные сооружения – созданные десятками тысяч людей, ходившими по этой земле много веков назад. Стога были похожи на памятники. Памятники чему-то далекому и забытому, которые были воздвигнуты в честь великих и древних богов, живших и любивших на этой земле совсем по другим законам и правилам. И мы стояли с ней посреди этой вымершей страны и над нею, как пришельцы из других миров, более сложных и суровых, и думали о том, как неожиданно и безгранично щедра может быть жизнь, и удивлялись и одновременно восторгались жизнью. Когда мы решили остаться на этой равнине до утра, Я быстро спустился вниз по карьеру и побежал вперед. Я легко бежал по прозрачному лугу между большими стогами сена, бежал, как первый человек на земле, еще ничего не знающий, еще от всего свободный, бежал, увлекаемый только одним изначальным инстинктом, инстинктом выбора гнезда для двоих. И когда я увидел перед собой высокий и могучий, не похожий на все остальные, сток великан, я стремительно бросился к нему и почти без усилий, как на крыльях, взлетел на его вершину. И только тогда, когда я вот-вот готов был уже выпрямиться, я почувствовал вдруг, что сила, бросившие меня вверх, иссякает. и что земля тянет меня к себе назад. И, напруженив все мускулы сразу, я вцепился все на руками и ногами, и, наверное, зубами, и, сделав отчаянное усилие, подтянулся вверх, и, прежде чем вырванные мною колочки посыпались вниз, уже встал на ноги, и выпрямился, и поднял голову, и оглянулся как победитель. И я увидел ее, далекую и почти нереальную, неподвижно застывшую на холме над старым песчаным откосом, всю посеребренную невидимыми лучами холодного ночного солнца. Я поднял руку. Она увидела меня и тоже подняла руку, а потом спустилась с холма и медленно пошла ко мне. Она медленно шла ко мне по зеленовато-прозрачному лугу, между большими, вытянутыми в длину стогами сена, околдованная светлой лунной ночью. Шла как первая женщина на земле, еще ничего не знающая, еще от всего свободная, но уже властно подчиненная изначальному инстинкту, тяге к гнезду, избранному для неё. другим. И когда она подошла к моему стогу, я лег на край и протянул ей руки. И она вложила свои руки в мои руки, и я начал медленно и осторожно поднимать ее к себе на вершину. И когда ее лицо оказалось почти рядом с моим, я снова почувствовал, как тянет меня вниз к земле. Она притягивала меня к земле легкой тяжестью своего тела. Она как бы взвешивала себя на моих руках, как бы проверяла силу моих рук, которые должны были решить, где пройдет эта ночь. Где нам быть с ней сегодня вдвоем? Там, внизу, на земле? Или здесь, на вершине стога, ближе к небу? И я снова напрягся Снова сделал усилие, снова напружинил все свои мускулы и, встав сначала на одно колено, потом на другое, а потом уже и вовсе на ноги, поднял ее к себе на вершину и поставил рядом с собой. Она выпрямилась поправила юбку, подняла голову и замерла, удивленная новым видом уже знакомой ей лунной равнины. которая лежала теперь не только впереди, но и вокруг. А она стояла посреди неё и над нею. И я увидел, как где-то в глубине ее существа первоначальное удивление робко озаряется тихой радостью. И не в силах больше сдерживать охвативших ее чувств, она взяла меня под руку и прижала щекой к моему плечу. как это она делала всегда, когда молча хотела поделиться со мной каким-нибудь своим настроением. И мы долго стояли так, прижавшись друг к другу, зачарованные видом лунной равнины и стогами сена, неторопливо бредущими через нее, и волнами ночного света, неощутимо равномерно падающими сверху, всегда непонятно волнующими. всегда обещающими что-то. Нам казалось, что мы вознесены над землей высоко-высоко, что ничего нет между нами и небом. Только одна огромная, одинокая луна, заполняющая весь мир своим серебристым, как колокольный звон, своим пронзительно ярким светом. Мы стояли на заснувшей землей, Над остановившейся планетой, над замершей на мгновение жизнью, как вечный символ её неиссякаемости, как неуяающий знак ее непрерывного и бесконечного продолжения. И она женским своим естеством, ощутив значительность и необычность минуты, медленно повернулась ко мне, и опустил голову. И я, услышав, как где-то в глубине ее существа трепетно рождается слабое нежное волнение, медленно повернулся к ней и положил свои руки на ее плечи. Я понимал, то, что началось сегодня утром в институте и продолжалось весь день, и на пароходе, и в лесу, И здесь, на лунной равнине, исчерпывается, завершается, близится к концу. Но я почему-то никак не мог понять той активной роли, которая отводилась мне в этом завершении. Я словно ждал чего-то и от кого-то, словно сопротивлялся чему-то, не решаясь переступить через рубеж, отделяющий добро от естественности. еще сковала мои движения и робость, которая не хотела уже быть молодостью, но и не могла еще, наверное, стать зрелостью. А луна, в которой уже раз на своем долгом веку, смотрела на нас своим древним, выцвершим от времени белым оком, освещая холодным и безразличным светом эту извечно прекрасную, трепетную паузу, перед тем, как два человеческих существа, может быть, бросят свои сердца навстречу друг другу, а тем самым на алтарь неувидаемой бесконечности земной человеческой жизни. Луна ждала. И я легко притянул ее к себе и прижался губами к ее губам. И она закрыла глаза — И я закрыл глаза вслед за ней. И сразу услышал соломенный запах ее волос. Итак, не отрываясь друг от друга, слитые воедино, мы медленно начали подниматься над землей, устремляясь за облака и дальше, и выше. И долго-долго витали -долго там, забыв обо всем, что было до нас, и не думая о том, что будет после нас. носимые и поддерживаемые в небесах какими-то невидимыми и теплыми потоками. А Луна ждала. Она терпелива и настойчиво поджидала того, к чему привыкла за долгие годы знакомства с людьми. Луна не сомневалась. Она уверенно посылала на Землю холодные волны, своего ночного света и пристально смотрела вниз, без всяких сомнений, надеясь увидеть, как хорошо изученные ею человеческие инстинкты и нравы легко, как скорлупки закачаются на этих холодных ночных волнах. А я медлил. Я чувствовал приближение этого. Но мне так было уже хорошо с ней, такой полнотой было до краев заполнено все мое существо, что я не хотел ничего большего, боясь расплескать остановившееся время, боясь выронить из рук и разбить эти секунды подаренного мне откровения. Мне казалось, сделай я хоть один шаг, хоть одно движение — И все оборвется, как перекрученная струна. Все разрушится, полетит вниз, пропасть. И навсегда исчезнут и эта сказочная лунная равнина, Эти околдованные серебристым светом стога сена И соломенный запах ее волос, ее губы, Нежные и трепетные, как крылья далекой, пойманной бабочки. Мне было 20 лет. Я был идеалистом. Я верил всем литературным героям, которых мы когда-то проходили. Я не успел еще ни разу и ни в чем разочароваться в жизни. Я твердо знал, что не имею права на нее. Что между мной и ею никогда не может произойти это. Я тихо сказал «Надо спать». И она, словно очнувшись от лунного сна, так же тихо повторила «Да, надо спать». Я сделал в сене две небольшие ямки и сказал ей «Ложись». И она легла, а я забросал ее сверху сеном. Оставив открытой только голову, а потом лёг рядом и сам закрыл себя сеном, оставив открытым только лицо. Спокойной ночи, тихо сказал я. Спокойной ночи, так же тихо сказала она. И так мы заснули в своем большом гнезде на вершине стога. Два смешных и трогательных птенца человеческого рода, заснули над миром, под луною, недоумевая перед сложностью жизни и одновременно восторгаясь ею. И всё заснуло вместе с нами. И лунная равнина, и посеребрённая стога, и небо, наполненное тихим колокольным звоном. И даже Земля остановила на мгновение свой бег, бессмысленный сейчас. Когда те, ради кого она совершала свое вечное окружение по спирали, двое спали в своем большом гнезде на вершине стога. Спали над миром под луною.